Между воротами и ангаром было чисто. Стрельба шла внутри, причем с другой стороны от нас. Хлюпик ежился у меня за спиной. Бесстрашный спасатель никак испужался. С чего бы вдруг? Ах да, труп у ворот валялся. До того все на игру было похоже, а сейчас покойника увидел, и все мысли о том, что здесь как на площадке для страйкбола закончились. Ничего, это ты еще зону не видел, салага. А может, и хорошо, что сюда сунулся. Глядишь бредни, про из головы выкинет, если отсюда живым уйдет. Я прижался к груди ящиков. Жестом велел Хлюпику оставаться на месте. Взгляд забегал по окрестностям в поисках другого укрытия. Выбрав, зачем бы спрятаться, я быстро пересек открытое пространство. Никого. Хлюпик подался было вперед, но я остановил его жестом. Пусть ждет. Нечего ему пока вперед лезть. Подобное пренебрежение явно не вызвало у него восторга, но настроения Хлюпика меня сейчас трогали в последнюю очередь. В ритме вальса я задвигался от одного сомнительного укрытия до другого. Расстояние от ворот до входа в ангар было не таким маленьким. Особенно если из-за каждого угла ждешь выскакивающего упыря при оружии. На удивление, больше здесь никого не было. Тылы в самом деле прикрывали два притырка, так и не разжившиеся за свою недолгую безрадостную жизнь серым веществом. Последний рывок и оказался возле дверей ангара. Внутри было темно. По другую сторону огромного помещения шла ожесточенная перестрелка. А ведь сталкеры, схлестнувшиеся с бандитами и просившие о помощи, тоже не шибко умные. Кто мешал разделиться на две группы и одной держать позицию, а второй обойти кругом и пострелять бандюков в спину? Просто вселенская скудоумие. И кой черт меня сюда принес? Двое дерутся, третий не мешает. Тем более зачем лезть в драку и спасать одних идиотов от других? Идиоты все равно долго не живут. Прижавшись к стене, я скользнул внутрь. Хоть за выстрелами, приправленными трехэтажной матерщиной и не слышно, старался двигаться тихо. Обходить проще левой стороной. Справа — окна. Какой-никакой, а источник света. Шаги выходили практически беззвучными. Главное — ни во что не вляпаться и в проеме не светиться. Потому я придерживался стены. Аномалии не боялся. Если здесь прошла и схлестнулась такая толпа, значит чисто. В противном случае следы контакта человека с аномалией уже были бы заметны. Стараясь следить за тем, что под ногами, я чуть не нарвался на него. Он сидел в нескольких шагах от меня за контейнером и вылавливал кого-то в прицел. Выдавать свое присутствие сейчас в мои планы не входило, и я отшатнулся в сторону. Он не заметил, не успел. Вот только теперь нас разделял один контейнер, а про остальных бойцов, которые были сейчас врагами, и их местонахождение я ничего не знал. Отступать? Смысл ходить туда-сюда? Зайти со спины и кончить его? Да, пожалуй. Только если рядом окажется еще пара-тройка друзей моей жертвы, то покойником стану я. «Угрюмый вам не Супермен, чтобы рубить всех в мелкий винегрет. Значит, нужно знать точно место расположения противника». ПДА я выключил еще на подходе к ангару. Выключенный на ладонник — лучшая маскировка. Включу его сейчас и сразу стану всем заметен. Это минус. Но есть и плюс. Я увижу всех, кто есть в ангаре. Решение пришло само собой. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Привалившись спиной к холодному металлическому боку контейнера, я правый взял на изготовку автомат. Левая нырнула в карман. Управляться с ПДА одной рукой я наловчился давным-давно. Это только поначалу кажется сложным. С практикой хитрая наука становится довольно простым навыком. Засветился экран. Я включил карту, оценивая ситуацию. Позитивно. Силы теперь уже примерно равны. Мунлайт еще жив, а с той стороны контейнера всего один человек. Повезло. Вот сколько раз зарекался не произносить это слово в зоне. Везение кончилось в ту же секунду, когда в голову пришла крамольная мысль. Сперва чуть затихли выстрелы, и практически одновременно с этим запищал новым сообщением ПДА. Можно было надеяться, что этого писка никто не услышал, вот только чувак по ту сторону контейнера вряд ли был глухим. Я поднялся на ноги и спиной начал отступать к предыдущему контейнеру, что остался позади. Все остальное делалось уже на ходу. Прежде чем вырубить предательский наладонник, я кинул беглый взгляд на экран. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы ухватить смысл короткого сообщения: Твою мать! Пальцы сделались непослушными. В кнопку выключения попался второго раза, а ПДА в карман упихал и вовсе с третьего. Движения стали нервными, неточными, а это раздражало, отчего нервов поприбавилось. Спокойствие, только спокойствие, как говорил один персонаж одного мульта, застрявшего в голове еще в глубоком детстве. Глубокий вдох. Раз, два, три. Я отступил за контейнер как раз вовремя. Секунда, и по железному углу моего укрытия прошла очередь. Как раз там, где только что стоял. Не поворачиваясь к врагу спиной, я продолжал пятиться, чувствуя себя крабом. Во всяком случае, драпал я задом наперед, с той же поспешностью и глазами по сторонам шнырял только в путь. Убегать не стыдно. Если кто-то считает это трусостью, пусть утрется. Стыдно проигрывать поединок, а двигаться во время поединка не зазорно в любых направлениях. Это еще партизаны доказали лет 200 с лишним назад, воюя в российских лесах с французами, плюя на все правила ведения войны с высокой колокольни. А для того, чтобы выиграть в этой стычке, сейчас надо было бежать. Я отдал короткую очередь, ни в кого не целись. Так, для острастки. В ответ робка затрещало, но также поспешно захлебнулась. Только теперь я позволил себе развернуться и побежать. На ходу вытащил ПДА, включил. Мельком глянул на карту. За мной двигались двое. Но делали это не спеша, с опаской. Это правильно. Боятся значит, уважают. Уже почти у самого выхода я притормозил и оттарабанил короткое сообщение Мунлайту. В одно слово: Уходи. На ладонник пискнул, сообщая о доставке, и я выбежал на свежий воздух. Стоило только мне появиться в проеме входа, как изнутри ангара застрекотали автоматы преследователей. А чего еще ждать? По силуэту на свету из темного помещения не стрелять — грех. Дав очередь по одной из вспышек в темноте, кинулся на землю. Попасть я не рассчитывал. Да и наивно было предполагать, что я в кого-то попаду. Только если по очень большой дури с очень большим везением. Рассчитывать на дур и везение не по мне. Упал, перекатился, из темноты ангара снова застрекотало слева, затем справа и еще раз слева, но уже ближе. Ничего, братцы кролики, недолго вам осталось. Я отполз за ящики, выбрал следующий перевалочный пункт и дал дёру. Стрельбы больше не было. Скорее всего, меня сейчас не видели. Этим надо воспользоваться и быстрее уходить, пока те двое не вышли из ангара. Словно прима-балерина, я начал вытанцовывать от одной точки к другой. В зоне много мест, где абсолютно посторонние предметы раскиданы в совершенно непредсказуемом порядке. Я не про глубины зоны. Где всякая нечисть, вроде бюреров, выстраивает из всяческого мусора алтари И не про лабиринты, натасканные хитрозадами кровососами Хотя и говорят, что у кровососов интеллект отсутствует, но я слышал про них разные истории И некоторые известный тезис опровергали Но я не об этом, я о менее диких местах Вот у того же ангара чего только не валяется. Трудно сказать, когда это побросали. В 86-м, после первого взрыва, или в новом веке после второго. Но люди бежали отсюда, побросав все. Иногда подобная небрежность спасала жизнь, давая укрытие в самом неожиданном месте. Правда, иногда не тебе. Тогда для тебя в самом неожиданном месте обнаруживалась очаровательная засада. И это не исключение, правило. Помимо честных сталкеров, честность которых тоже весьма относительна, здесь полно всякого отребья. Хлюпик ждал там, где его и оставили, но выглядел паршиво. Словно собака, которую хозяин посадил на цепь и ушел неизвестно куда. Разве что не скулил с тоски. — Что там? — Уходим. Я прошел мимо, обернулся. Он смотрел на меня, насупившись, но с места не сдвинулся. — Я пришел сюда не для того, чтобы уходить, мы... Мы же на помощь шли.